Не должно было бы смущать его, но он не был спокоен. Он не мог понимать книги, которые читал, не мог отогнать мучительных воспоминаний о своих отношениях к ней, о тех ошибках, которые он, как ему казалось, сделал относительно ее. Воспоминания о том, как он принял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 и та высота, благодаря которым он мог забывать о том, чего не хотел помнить. — Ну что, капитоныч, — сказал Сережа, румяный и веселый, возвратившись с гуляния накануне дня своего рождения и отдавая свою сборчатую поддевку высокому, улыбающемуся на маленького человека с высотой своего роста, Старому швейцару. Что был сегодня подвязанный чиновник, принял? Папа, приняли. Только правитель вышли, я и доложил, весело подмигнув, сказал швейцар. Пожалуйте, я сниму. Сережа, сказал славянин гувернер, остановясь в дверях, ведших во внутренние комнаты. «Сами снимите!» Но Сережа, хотя и слышал слабый голос гувернера, не обратил на него внимания. Он стоял, держась рукой за перевес швейцара, и смотрел ему в лицо. «Что ж, и сделал для него, папа, что надо!» Швейцар утвердительно кивнул головой. Подвязанный человек, ходивший уже семь раз о чем-то просить Алексея Александровича, интересовал и Сережу, и швейцара. Сережа застал его раз в синях и слышал, как он жалостно просил швейцара о себе», говоря, что ему с детьми умирать приходится с тех пор сережа другой раз встретив чиновника в сенях заинтересовался им что ж очень рад был спрашивал он как же не рад чуть не прыгает пошел отсюда а что не принесли спросил сережа помолчав ну сударь Покачивая головой, шепотом сказал швейцар. Есть от графини. Сережа тотчас понял, что то, о чем говорил швейцар, был подарок от графини Лидии Ивановны к его рождению. «Что ты говоришь, где?» К папе корней внес. «Должна хороша штучка. Как велико! это будет поменьше. Да, хороша. Книжка? Нет, штука. Идите, идите, Василий Лукич зовет», — сказал швейцар, слыша приближающиеся шаги гувернера и осторожно расправляя ручку и до половины. снятой перчатке, державшую его за перевесь, и, подмигивая, показывал головой на Вунича. «Василий Лукич сию минуточку!» отвечал Сережа с той веселой любящей улыбкой, которая всегда побеждала исполнительного Василия Лукича. Сереже было слишком весело. Слишком все было счастливо, чтобы он мог не поделиться со своим другом-швейцаром еще семейной радостью, про которую он узнал на гулянии в летнем саду от племянницы графини Лидии Ивановны. Радость эта особенно важна, казалась ему, по совпадению с радостью чиновника, и своей радостью о том, что принесли игрушки. Серёже казалось, что нынче такой день, в который все должны быть рады и веселы. Ты знаешь, папа получил Александра Невского. Как не знать? Уж приезжали поздравлять. Что ж, он рад. Как царской милости не радоваться? — Значит, заслужил, — сказал швейцар строго и серьезно. Сережа задумался, вглядываясь в изученное до мельчайших подробностей лицо швейцара, в особенности в подбородок, висевший между седыми бакенбардами, которые никто не видал, кроме Сережи, смотревшего на него всегда не иначе, как снизу. Ну, а твоя дочь давно была у тебя? Дочь швейцара была балетная танцовщица. Когда ж ходить по будням? У них тоже учение. И вам учение судоредите. Придя в комнату, Сережа вместо того, чтобы сесть за уроки, Рассказал учителю свое предположение о том, что то, что принесли, должно быть машина. «Как вы думаете?» — спросил он. Но Василий Лукич думал только о том, что надо учить урок грамматики для учителя, который придет в два часа. «Нет! Вы мне только скажите, Василий Лукич!» — спросил он вдруг, уже сидя за рабочим столом и держа в руках книгу. — Что больше Александра Невского? — Вы знаете, папа получил Александра Невского. Василий Лукич отвечал, что больше Александра Невского есть Владимир. — А выше? — А выше всего Андрей Первозванный. — «А выше еще, Андрея?» «Я не знаю». «Как? И вы не знаете?» И Сережа, облокотившись на руки, углубился в размышления. Размышления его были самые сложные и разнообразные. Он соображал о том, как отец его получит вдруг и Владимира, и Андрея, И как он вследствие этого нынче на уроке будет гораздо добрее, и как он сам, когда будет большой, получит все ордена и то, что выдумает выше Андрея. Только что выдумает, а он заслужит. Они еще выше выдумают, а он сейчас и заслужит. В таких размышлениях прошло время. И когда учитель пришел, урок об обстоятельствах времени и места, и образа действия был не готов. И учитель был не только недоволен, но и огорчен. Это огорчение учителя тронуло Сережу. Он чувствовал себя невиноватым за то, что не выучил урока, но как бы он ни старался, он решительно не мог этого сделать, Покуда учитель толковал ему, он верил и как будто понимал, но как только он оставался один, он решительно не мог вспомнить и понять, что коротенькое и такое понятное слово «вдруг» есть обстоятельство образа действия. Но все-таки ему жалко было то, что он огорчил учителя, И хотелось утешить его. Он выбрал минуту, когда учитель молча смотрел в книгу. «Михаил Иванович, когда бывают ваши именины?» Спросил он вдруг. «Вы бы лучше думали о своей работе. А именины никакого значения не имеет для разумного существа. Такой же день, как и другие, в которые надо работать». Сережа внимательно посмотрел на учителя, на его редкую бородку, на очки, которые спустились ниже зарубки, бывшей на носу, и задумался так, что уже ничего не слыхалось того, что ему объяснял учитель. Он понимал, что учитель не думает того, что говорит, он это чувствовал по тону, которым это было сказано». Но для чего не все сговорились это говорить все одним манером? Все самое скучное и ненужное. Зачем он отталкивает меня от себя? За что он не любит меня?» Спрашивал он себя с грустью и не мог придумать ответа. После учителя был урок отца.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 сказал Серёжа, садясь боком на стуле и качая его, что было запрещено. Я видел Наденьку. Наденька была воспитывавшаяся у Лидии Ивановны ее племянница. Она мне сказала, что вам дали звезду новую. Вы рады, папа? — Во-первых, не качайся, пожалуйста, — сказал Алексей Александрович.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 Он спрашивал даже людей, которым верил, и те подтверждали это. Няня тоже говорила, хотя и неохотно, но Енох не умер, стало быть, не все умирают. И почему же и всякий не может также заслужить пред Богом и быть, взят живым на небо, — думал Сережа. «Дурные!» То есть те, которых Сережа не любил, те могли умереть, но хорошие не могут быть, как Енох. Но так какие же патриархи? Енох, Енос. Да, уж это ты говорил. Дурно, Сережа, очень дурно.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 А чем я лишнее не в счет помолился? Чтоб учиться лучше. Не? Игрушки? Не? Не угадайся. Отлично Но секрет. Когда сбудется, я вам скажу. Не угадали? Нет, я...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 пока вы не женитесь. И это так просто теперь. Так вы в пятницу едете? Жалко, что мы больше не увидимся. По тону Бетти Вронский мог бы понять, чего ему надо ждать от света. Но он сделал еще попытку в своем семействе. На мать свою он не надеялся. Он знал, что мать, так восхищавшаяся Анной в свое время своего первого знакомства, теперь была неумолима к ней за то, что она была причиной расстройства карьеры сына. Но он возлагал большие надежды на Варю, жену брата. Ему казалось, что она... не бросит камня и с простотой и решительностью поедет к Анне и примет ее».